Эпизод пятый Вернуться в свой собственный дворец было облегчением. Вернее, было бы облегчением, если бы не Вейлун, шедший за мной по пятам. Даже слуги, которых я поначалу не замечала, все равно казались какими-то родными. Пусть сегодня мне удалось чуть-чуть переломить сюжет, расслабляться рано. Нужно постараться убедить главного героя, что я не представляю для него опасности, что убивать меня невыгодно. Может, в лоб предложить ему помощь в том, чтобы добиться расположения наследной принцессы? В дарами он потратил на это много времени, капля по капле завоевывая ее любовь. А пока... Мейлин, скажи, какие покои в моем дворце самые лучшие? — спросила я, едва мы вошли во дворец. «Ваша принцесса», — поклонилась служанка. «Что ж, в таком случае мой новый страж переезжает в мои покои», — торжественно провозгласила я. Воздух моментально сгустился, а эти двое уставились на меня совершенно круглыми глазами. Я смутилась от такой реакции. «Что вы так смотрите?» Вэйлун сегодня спас мне жизнь, так что совершенно естественно, что я хочу отблагодарить его. И каким же образом принцесса Люлуань собралась меня благодарить, служить мне ночью? Он надвинулся на меня, вставая почти вплотную. Словно мы с ним были одни во дворе. Смотрел на меня сверху вниз, глазами металл молнии. Я заметила, как его рука сжалась на рукоятке меча. «Он ведь не представляет сейчас, как рука точно так же сжимается на моем горле», — ужаснулась я. Перед глазами встал образ того, как Вайлун прижал меня к стене. По телу прошла горячая волна. Острое ощущение опасности показалось неожиданно притягательным. «Нет-нет». Это только в фильмах и романах. На таких абьюзивных красавчиков приятно смотреть. А в реальности лучше держаться от них подальше. «Уступить тебе лучшие покои!» — пискнула я, поспешно отступая. «О чем это ты, извращенец, подумал?» «Я просто хочу предложить тебе лучшую комнату, а сама перееду в комнату попроще». Мейлин шумно выпустила ртом воздух. Видимо, она все это время задерживала дыхание. На ее лице отобразилось облегчение, которое тут же сменилось гневом. Не на меня, на стража. «Ты! Какие грязные мысли о моей госпоже ты позволил себе! Она добродетельная, скромная, а ты... Я бы на ее месте наказала и выпорола тебя за одни только эти мысли!» «Опять они со своим наказанием», — чуть не застонала я. «Ну вот хочешь как лучше, а в итоге все как всегда. Что за несправедливость?» «Мэйлин, не надо никого наказывать. Просто прикажи слугам перенести мои вещи в другую комнату», — устала попросила я. «Это будет лишнее, принцесса», — хмуро пробасил Вайлон. «Мне подойдет любая другая комната. Я всего лишь ваш страж, а вы — дочь императора. И занять вашу комнату будет против правил». «Да что он все заладил про эти правила?» Я сердито поджала губы. И вот как мне к нему подступиться?» Бросив на него осторожный взгляд, я заметила на его лице легкий румянец. Все-таки грязные мысли не прошли незамеченными, и Вайлун явно устыдился их. По крайней мере, я очень на это надеялась. Вздохнула. Ладно, и правда дурацкая была идея. «Мэйлин, прикажи приготовить лучшую из свободных комнат». Я едва не сказала «пожалуйста». «Позвольте только проводить вас до ваших покоев». Девушка бросила хмурый взгляд на стража, явно не желая оставлять меня с ним наедине. Пришлось уступить ей. «И скажи потом кому-нибудь принести мне ужин», — добавила я. Я быстро и легко вживалась в роль госпожи, отдающей приказы направо и налево. «Нужно признать, к хорошему привыкаешь». Спустя минут десять после того, как Мэйлин ушла, в комнату постучали. «А вот и мой ужин!» «Войдите!» — пригласила я, мысленно прикидывая, долго ли со здешними технологиями подготовить ванну. Стоит посмотреть на местную сантехнику. Как тут наливают воду? Простейший помповый насос я смогу изготовить с завязанными глазами. Вот только удастся ли монетизировать изобретение? Вряд ли здесь защищают авторские права. Массовое производство запустить в одиночку будет проблемой. На маленькой партии, которую быстро разберут на части и скопируют здешние умельцы, много не заработать. Но если император не отпустит меня из столицы добровольно, то придется бежать инкогнито. А значит, потребуются деньги. Дверь тем временем открылась. Вэй лун Удивилась я, увидев входящего в покое стража. Похоже, ненадолго хватило его смущения. «Зачем ты пришел? Он ведь не собирается убить меня прямо сейчас». Эта мысль заставила резко вскочить со стула, на котором я сидела. «Сейчас придет Мэйлин, а еще принесут ужин. И вообще меня уже ждут, если я не приду». «Принцесса Люлуань боится меня». Невесело усмехнулся Вейлун, глядя мне прямо в глаза. Я замерла. Задышала чаще. Не хватало воздуха. Как правильно? Признать, что боюсь? Отрицать? Что делать? Не успела ответить, как Вейлун опустился передо мной на колени точно так же, как совсем недавно стоял перед Лю и Фэй, прося о наказании за разлитый чай. «Принцесса, я пришел извиниться. Его голос был тихим, но в нем все равно чувствовалась сталь, так не вязавшаяся с речью. Мои слова привели к недопониманию. Я виноват. А затем он снял с пояса и протянул мне. — Да чтоб тебе коты в тапки насали! выругалась я, до боли стискивая зубы. Этот красавчик-абьюзер и по совместительству главный герой оказывается не только садист но и мазохист. Чем иначе объяснить то, что он держал в руках плетку? Это все сюжет. Внутри что-то оборвалось. В ушах звякнуло и протяжно загудело. Должно быть, моя надежда выбраться из всей этой перипетии разбилась в дребезге. Получается, что бы я ни делала, как бы ни меняло события, ключевые моменты все равно произойдут. Вот и Вэйлун, который должен был сегодня получить свое наказание, стоит передо мной, ожидая его. Неужели предначертанного сюжетом никак не избежать? И что бы я ни предпринимала, конец один. Ну уж нет, я не собираюсь сдаваться. Ты ни в чем не виноват. Пожалуйста, встань. Я подошла к нему и протянула руку, пытаясь помочь ему подняться. Вэйлун. Сегодня ты спас мне жизнь. Я искренне благодарна, и легкое недопонимание между нами никак не изменит этого факта. Я попыталась забрать у него плетку, но он неожиданно крепко ее сжал, словно понял, что бить его я не собираюсь и просто хочу выкинуть ее куда подальше. Темный взгляд прожигал меня насквозь. Я живу по принципу, что каждый должен получить по заслугам мрачно произнес лун как будто с намеком. Я нервно сглотнула. «Это такой намек, что Лю Луань когда-то уже заслужила его ненависть, и он в любом случае убьет ее? Вот же псих!» Я вцепилась в плетку еще сильнее и потянула на себя. «А как же...» — запинаясь начала я. «Прощение? Нужно уметь прощать и себя, и других!» Я не умею прощать. Я готова тебя этому научить, Вейлун. Кожаная обмотка плетки выскользнула у меня из рук, и я по инерции начала падать. Если бы не Вейлун, быстро вскочивший на ноги и подхвативший меня за талию, я бы наверняка грохнулась на пол. Мы оказались так близко друг к другу, что даже дыхание наше смешивалось. Вэйлун крепче стиснул меня. Вот прямо как в дорамах! пронеслась рассеянная мысль. Но Вэйлун уже отпустил меня и отступил на шаг. Что ж, если вы не намерены привести наказание в исполнение, то я сам это сделаю. Захотелось ударить себя ладонью по лицу. Ну точно, мазохист, ты вообще нормальный? Хотя странный вопрос, конечно же, нет. Он тем временем одним движением размотал плетку и ловко замахнулся, направляя на свою спину. Только не это. Понятия не имею, что двигало мной в тот момент, наверное, нежелание проигрывать. Адреналин ударил в кровь, все силы мобилизовались, и я в одно мгновение оказалась позади луна и обняла его, принимая удар на собственную спину. Я знала, каково мне будет. Но все равно от неожиданности дух выбило. Кожу рассекло горячей болью от шеи до самой задницы. А затем жжение расползлось по телу. Из глаз брызнули слезы. И в попытке отстраниться, сбежать от этой боли, я еще сильнее вцепилась в стража, вжимаясь в него всем телом. Вайлун замер, напрягся, медленно осознавая, что произошло. Плетка вылетела из его пальцев на пол. Принцесса! Хриплым голосом на грани слышимости позвал он. Что вы? Ты спас мне жизнь! Повторила я, глотая слезы, которые невозможно было контролировать. Устойчивость к боли у меня, похоже, отсутствовала напрочь. Несмотря на мои попытки держаться за него, Вейлун с легкостью вывернулся и растерянно посмотрел на меня. Но от чего то у меня чувствую, что это я ваш должник. Медленно, словно во сне, он протянул руку к моему лицу, несмело скользя по нему кончиками пальцев и вытирая мои слезы. От того, с каким трепетом он это делал, у меня перехватило дыхание. — Может, просто будем считать, что мы квиты? Несмело улыбнулась я, мысленно скрещивая пальцы. Вэйлун вдруг помрачнел, моментально меняясь в лице, и отвел глаза. Черт возьми, неужели поторопилась и спугнула? Принцесса Люлунь, вы не такая, как я себе представлял. Простите меня еще раз за сегодняшнее! Тихо проговорил он и, поклонившись, вышел из комнаты, не дожидаясь моего позволения. Я сделала шаг вперед. Тело пронзило болью. Одежда сзади намокла и прилипла к коже. «У меня кровь, что ли?» Вайлун, ты сволочь! Зачем было так сильно бить?» Доковыляв до кровати, я осторожно села на край, стараясь держать спину прямо, чтобы ткань как можно меньше соприкасалась с раной. Вскоре пришла Майлин с ужином. «Нужно ли рассказывать, как она визжала, заметив кровь на моей спине?» «Принцесса! Принцесса! Что случилось? Меня не было всего одну палочку благовоний, не более! Кто это сделал с вами?» Палочками благовоний, насколько я знала из других дарам, тут измеряли время. Одна палочка сгорала примерно за полчаса, а значит, именно столько отсутствовала Майлин. «Не кричи. Лучше помоги снять одежду и обработать рану», — поморщилась я. «Ну как же так вышло, принцесса?» — не унималась служанка. «Как-как? Девушке нужно уметь постоять за себя». Я решила научиться пользоваться хлыстом. Вот и получилось. Размахнулась, думала попробовать по лежанке им ударить, а попала себе по спине. «Так это вы сами себя?» «Да», — соврала я, считая, что это самое безопасное. Просить приготовить ванну я не стала. После того, как Майлина обработала и перевязала рану, которая оказалась не такой уж большой и страшной, как мне представлялось, я наскоро перекусила и улеглась в кровать. Уже лежа на жесткой постели, с удовлетворением подумала, что Вэйлун все-таки сумел сегодня избежать наказания. Да, вот только вместо него пострадала ты сама, шепнул в ответ внутренний голос. Ключевое событие сюжета все равно произошло, но поменялся персонаж. Получается, я все же могу выжить? Тогда вместо Люлуань должен умереть кто-то другой. Внутри похолодело. Волоски по всему телу встали дыбом, а горло скрутило тугим узлом так, что не глотнуть. Я не хотела, чтобы кто-то умирал, но сама умирать не хотела еще больше. Что же мне делать?